где он находился безвылазно почти месяц. Один и тот же загадочный тип, который отказывался называть своё имя и почти не разговаривал, приносил еду. Телефон у Максима отобрали и выдали для развлечения допотопный ноутбук без выхода в интернет. В нём было несколько старых игр, которые Максим помнил ещё с детства. Сначала он играл, чтобы просто отвлечься от тяжёлых мыслей.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 В основном доисторический антиквариат с живыми актерами и сценариями, написанными людьми, а не нейросетью. Как-то с тоской выбирая, что посмотреть, Максим вспомнил, как один из журналистов Инфо Один на брейнштурме поднял такую тему. А вы заметили, как на рубеже второго и третьего тысячелетий резко деградировало искусство? Насколько 20-й век в этом отношении круче 21-го? Ну хорошо, ну допустим... Искусство уже не то, и что древнее, как говно мамонтов тема. Мой дед что-то подобное втирает, как подопьёт, возразил второй журналист, вечный оппонент первого. Надо же, какой умный у тебя дедушка. Как у него внучок такой недалёкий получился? съязвил первый. Ну-ка, базар мне не устраивайте. Я тут самый старый, между прочим, на рубеже веков родился. Но для меня это деградация неочевидна.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 культурная журналисточка уверенно заявила: "Да плохо всё. Либо гиперреализм это когда фотографии рисуют за чем-то, либо абстракционизм дичайший". Народ заголдел. "Но ну, я давно ещё с чёрного квадрата. Вот-вот, херня для лохов. А что ты против чёрных квадратов имеешь? У меня в туалете плитка такая, очень к размышлениям располагает". "Да ну, гнилая тема, не раскачать".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 А потом, когда всё уже построено, только персонал обслуживающий механизмы, и лучше если тупой и не задающий лишних вопросов, который может подсказать высокое искусство. Следуя некоему глобальному плану, к миллениуму всё построили, наладили добычу и переработку, поэтому и решили поменять основную доктрину. Не унимался первый, но к концу тирады немного скис. Повисла пауза. Дерзай, воскликнул Один.